Глава 13. Выйдя из локации, я задумался, что делать? Извечный русский вопрос. Домой идти еще рано, отправляться в редкую локацию за ингредиентами уже поздно, а больше никаких планов на сегодня у меня не было. Пойду, пожалуй, куда глаза глядят, в поисках первой попавшейся локации. Удостоверившись, что глаза у меня глядят в нужную сторону на окраину города, я легкой трусцой, обгоняя автомобили, двинулся в том направлении, высматривая ту самую первую попавшуюся локацию. Нет, первая мне не понравилась, слишком мелкий уровень, да и пройденная уже. Так что буду искать дальше. Вторая попавшаяся, третья и еще несколько тоже мне не подошли. Я, выбежав из города, уже некоторое время бежал по узкой грунтовой дороге, когда, наконец, нашел именно то, что мне было необходимо. Локация «Волчьи 5», не пройдена, 72 уровень, максимум 7 игроков, войти. Требование всем игроков было многовато для меня, но вместе с тем и мой уровень был повыше необходимого. Какой он, кстати, у меня?» Я открыл характеристики. Я был уже почти 90 уровня, не хватало самую малость. Но зато имелись свободные очки опыта, которые я получил за убийство босса и прохождение прежней локации. Этих очков с избытком хватит до 90 уровня. Я задумался, куда бы их вложить. Врожденные свойства восстановления слишком слабые, на них тратиться даже и не стоило. Оставался прием и мои новые вещи. Пожалуй, сейчас самое подходящее время улучшить прием. Улучшенная дубина выдавала солидный урон, а уж усиленная приемом она будет плющить всех врагов с одного удара. Я на несколько секунд погрузился в сладкие фантазии, полные расколотых черепов, раздробленных позвоночников и переломанных ребер, а затем вынурнув из них. Вложил все свободные очки в развитие своего крошителя, поднимая его до 45-го уровня. А сам я стал ровно в два раза выше него, 90 -го. Пришла пора наведаться в гости в «Волчью пать». Хоть я и догадывался, кто меня там ждет, но удостовериться не помешает, и я нажал «Войти». Как мне заранее подсказала моя исключительная прозорливость, моими новыми соперниками в локации стали «Волки». Сначала они встречались по двое трое, и на них я смог оценить изменения в своем оружии. Еще только утром я бы наверняка тратил кучу времени на подобных противников, но сейчас это казалось мне легкой забавой. Заморозка часто помогала сразу выводить одного из противников из боя, замедляя его. Еще чаще срабатывало оглушение, что помогало наносить беспомощному противнику критические удары в уязвимые места. Окрошитель частенько ставил жирную точку в бою, Сразу же отправляя подвернувшегося под удар волка в страну вечной охоты. Эта забава так меня увлекла, что я даже забыл о том, что собирался повысить крошителя до 50 уровня. Ведь интересно, что нового появится у приема. Отвлекло меня сообщение. Вторжение демонов. На вашу планету строится портал из других планов и грядет вторжение демонов. До открытия портала осталось 20 минут. Вам доступно задание уничтожения агрессоров. «Требование – уровень выше 80-го. Награда в зависимости от результатов. Репутация, опыт, редкий предмет. Принять задание – да, нет. В случае согласия вы переместитесь на место задания». «Редкий предмет? Конечно, да». «Похоже, я самым первым откликнулся на задание, так как степь, в которой я очутился, была совершенно пуста от края до края. Интересно, где это я?» Судя по тому, что тут тоже день, да и солнце все так же где-то в вышине, а не у горизонта, я сейчас примерно на той же долготе. Ну и раз вокруг не видно ни белых медведей, ни пингвинов, то и с широтой примерно ясно. Я где-то между полюсами планеты. Внезапно, недалеко от меня, появилась фигура еще одного игрока. Я уже хотел было поздороваться, но он, совершенно не обращая на меня внимания, достал планшет и, посмотрев в его экран, начал куда-то звонить. Да, на месте. Казахстан. Кидаю координаты. Степ, сейчас покажу. Доносилось до меня. Он направил камеру планшета от себя и обвел ее вокруг, показывая невидимому наблюдателю окружающую местность. Хорошо, сказал он в гарнитуру, как только я попал в поле зрения камеры. Тебе привет от агента, обратился он ко мне. Сейчас он тоже потянется. И вскоре после этого, отвлекшись от разговора, протянул мне руку для рукопожатия. Будем знакомы, Стрелок, Олег или первые, если по нику. Тем временем понемногу прибывали и остальные. Одним из первых появился китаец, тоже тут же начавший с кем-то общаться через гарнитуру. Интересно, сколько в этот раз наберется игроков? Ведомые любопытством, я залез в игровой рейтинг, чтобы узнать количество людей, переваливших за 80-й уровень. Таких оказалось почти полтысячи. Пусть сотни или полторы сейчас спят, но вот остальные наверняка не пропустят веселье, и скоро здесь наверняка будет довольно многолюдно. Да и тех, кто спит, могут разбудить ради такого. Например, команда Брюса, хоть у них сейчас глубокая ночь, вряд ли они пропустят это событие. Но пока никого из знакомых видно не было. Или, может быть, в этот раз приглашение пришло не всем, а только ближайшим к месту события игрокам? Что ж, посмотрим. А мне, пожалуй, надо переодеться в игровые вещи. Пока еще есть время. Уже начав раздеваться, я заметил среди прибывших пару девушек, что меня немного смутило. В прошлый раз у нас была исключительно мужская компания, и менять нижнее белье было как-то проще. И зачем я вообще в прошлый раз сменил игровую вещь на реальную? Наверное, в силу привычки, от которой пора избавляться. «Прикрой», — обратилась я с просьбой к стрелку, «а то неудобно как-то». Тот осклабился. «Точно, это не помешает». Слышал я рассказ, как ты в прошлый раз оборонял всех с голым задом. Ну, но... немного смутился я. Совсем прям до этого не дошло, но повторять не хотелось бы. Быстро облачившись в игровую одежду, я сделал сверток из реальных вещей. Жаль, что в этот раз меня выдернуло с локации, и я не мог переодеться заранее. Может быть, стоило сначала выйти из нее. Оставил бы вещи там, а то ведь случить что, мой телефон останется в степях Казахстана, не говоря уж о простых вещах. Кстати, насчет вещей. Хорошо было бы на подобный случай полностью отказаться от реальной одежды и перейти на игровую. Тут очень кстати бы пришлась рубаха, что умыкнул у меня Стас. Теперь только ее мне не хватало для полного комплекта одежды. Надеюсь, игра преподаст ему хороший урок за нарушение нашего договора. Интересно, а куда я вернусь после победного завершения задания? О провальном думать не хотелось. Опять в локацию. После этого я заблаговременно накинул на себя каменную кожу или чилку, ради ее дополнительного свойства регенерации, пусть заранее будет. А затем посмотрел, что там с защитой перстня. У него до отката оставалось еще несколько часов, после этого защита включится автоматически. Я установил такую настройку после того, как из-за своей забывчивости влип в историю. Пожалуй, пока есть время, улучшу свой прием, и я вложил часть свободного опыта в крошителя черепов доведя его до 50 уровня. Прием крошитель черепов достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство «Критический урон». Вновь обретенное свойство напрямую зависело от моей силы и давало шанс нанести особо сильный удар. Если сейчас крошитель наносит урон примерно в 30 раз сильнее обычного удара, то при срабатывании критического урона он мог усилиться еще на порядок. Таким образом, одно удачное применение приема могло заменить 300 обычных ударов. Думаю, такое дополнение совсем не будет лишним в моем арсенале. А вот куда вкладывать оставшиеся очки? Из достойных кандидатов на повышение до 50 уровня, ради дополнительных свойств, оставалась только одежда, но особого плюса от ее улучшения я не приобрету. Так что, наверное, поберегу опыт для заклинаний, которые я вскоре все же надеялся приобрести. Закончив с делами, я обратил внимание на окружающие. Народу уже собралось немало. Пара сотен, а то и больше. И тут мое внимание привлекли китайцы. Видимо, пока я отвлекся на игровой интерфейс, появилась их народная китайская армия, или как они там называются. В общем, люди в военной форме и с огромными стволами, которые они сейчас деловито устанавливали, направляя на место возникновения портала, дымящегося черно багровыми струями. Вот это да! Так может, игроки тут и вовсе не понадобятся? Судя по огромным пулеметам и ящиками с лентами патронов, заглянувшим сюда демонам придется несладко. Тут сзади меня хлопнули по плечу, и знакомый голос произнес. «Здорово, первый!» Я обернулся. Это был агент 007. «Здорово, 007!» – улыбнулся я ему, пожимая руку в приветствии. Затем я обратил внимание на примерно такие же, как я только что видел ящики и стволы, которые опускали на землю несколько появившихся игроков, одетых в камуфляж. «Вижу, тебе сегодня не только автомат доверили», – высказал я предположение. «Да уж, думаю, кое-кого ждет горячая встреча», – хохотнул он. «Это только то, что сами смогли дотащить, но через часик обещали еще кое-что подкинуть. А через два часа и всех остальных наших сюда доставят, они уже вылетают». Похоже, все серьезно. Задумчиво сказал я. Я даже и не думал, что с прошлого раза все так сильно изменится. А то, гордо сказал агент, у нас уже все на этот случай было приготовлено. Кстати, ты ведь языки знаешь? Поможешь с натовцами пообщаться? Надо и сектора обстрела обговорить. В китайском течешь? Нет, китайский я не знаю. Ну ладно, придумаем что-нибудь. И он, отойдя немного в сторонку, громкими криками привлек внимание вооруженных групп китайцев и натовцев. Похоже, тоже военных из стран Европы, жестами созывая их на переговоры. После этого к нам направились несколько человек, и следующие несколько минут мне пришлось поработать переводчиком. Хорошо, хоть английского оказалось достаточно для общения со всеми группами. В конце концов договорились все вооруженные группы расположить в углах разностороннего треугольника, в центре которого была точка портала. И огонь вестит таким образом, чтобы не задеть друг друга. Всех игроков решили расположить в безопасных от пуль местах по сторонам и позади огневых точек. Под конец краткого совещания я заметил подошедшего Брюса. Все же выходит, это задание было доступно всему миру. «Ты сегодня со своими?» Поздоровавшись, спросил он меня, когда все бегом направились к своим группам после переговоров. «Да, наверное, к ним присоединюсь. Или один, как я уже привык». «Глядя на это, я уж думаю, не зря ли я просыпался?» Он кивнул на устанавливаемое оружие. «Сам не ожидал, что так будет», — ответил я. «Посмотрим, что из этого выйдет. А где твои остальные? Найт тоже здесь?» «Да, вон там они стоят». Я вот думаю, может с вашей группой остаться, а то что-то вас маловато. Действительно, по сравнению с европейцами, а уж тем более китайцами, наша группа была самой малочисленной. То ли это было связано с тем, что наша страна проигрывала в численности населения, то ли с особенностями внешней политики последнего времени. Но позади небольшой группы военных, суетящихся у оружия гражданских игроков, было не так уж много. «Конечно, оставайся. Если дойдет дело до боя, то тут нам больше достанется», — пошутил я. Но он, похоже, именно на это и рассчитывал. Ну, просто маньяк прокачки. Через групповой чат он вызвал остальных, и вскоре довольно большая группа хорошо экипированных игроков, среди которых был и знакомый мне Найт, направились в нашу сторону. До открытия портала оставалось всего несколько минут, и Брюс, не теряя времени, начал расставлять свою команду. Так как его люди были самыми подготовленными, они встали в передних рядах, рядом с военными, готовые помочь им в случае непредвиденных ситуаций. Впрочем, основная часть военных сейчас отсутствовала. С большими ящиками в руках они умчались в сторону формирующегося портала. Оставим там кое-какие гостинцы, подмигнул мне агент. Ну и заодно проверим, насколько прочный у них портал получается. Миновало несколько минут, заполненных последними приготовлениями. И вот черно-багровые нити закончили формирование узора, и метрах в 150 от нас сформировалось зеркало портала. На этот раз он был намного крупнее предыдущего. Серебристый круг был около двух метров в диаметре, насколько я мог отсюда судить. Пару секунд его идеально гладкая отражающая поверхность оставалась совершенно неподвижной, а затем одновременно с двух сторон из него вырвались уродливые, но грозные создания. Массивные бычьи тела, толстые мощные лапы с когтями и плоские и широкие змеиные головы с огромными челюстями, венчающими эти груды мышц, обтянутых красноватой гладкой кожей. Из-под когтей твари вырвались комки земли, когда они рванули, набирая ускорение в сторону наших позиций. А вслед за ними из портала начал вырываться поток уже знакомый нам по прошлому разу мелочи. Военные к этому времени еще не успели вернуться и сейчас мчались к нам со всей скоростью, пытаясь оторваться отпустившимися за ними в погоню тварей. Может, пострелять? подкинул я идейку, спокойно смотрящему на это агенту. Не суетись, рядовой, капитан знает, что делать. Так это ваш капитан там бегает? Агент, и стоящий рядом с ним его коллега, заржали. Представляю эту картину, но нет, наш капитан остался на прежнем месте. А тут, капитан, это я. «Вот как!» – сообразил я. «Ну, тогда поздравляю с повышением!» «Сейчас мы это дело даже салютом отметим!» «Верно, я говорю!» – обратился он ко второму военному, что внимательно вглядывался в приближающихся к нам бойцов и постепенно догоняющих их монстров. «Ага!» – откликнулся он, не отвлекаясь от наблюдения. «Да салюта совсем немного осталось!» За те несколько секунд, что мы потратили на разговор, массивная туша когтистого быка с большими зубами сумела значительно сократить разрыв между собой и почти уже добежавшими до нас бойцами. До прущего вперед паровозом монстра, оставалось всего с полсотни метров, и расстояние стремительно сокращалось. А следом за ними, не отставая, в нашу сторону несся непрерывный плотный поток тварей поменьше, беспрестанно исторгаемых из себя порталом. «Понеслось!» азартно воскликнул незнакомый мне коллега-агента и тыкнул свой планшет. Несколько громких взрывов, следовавших один за другим, слились в звук канонады. Полоса земли между нами и порталом спухла дымными клубами, исторгающими из себя ошметки земли, окровавленной плоти и кувыркающиеся тела визжащих мелких тварей. Через секунду дым рассеялся, И перед нами предстало перепаханное пространство, на котором кое-где выделялись неуклюже ворочающиеся пятна тел оглушенных, но все же уцелевших в этом огненном аду противников. бко-образный монстр с оторванной передней лапой пытался встать на ноги, но, контуженный взрывом, никак не мог сообразить, что у него отсутствует конечность, и поэтому, раз за разом приподнимаясь, пытался на нее опереться и вновь заваливался мордой в землю. Один из добравшихся до нас военных вскинул на плечо тубус противотанкового оружия и, направив его на искалеченного противника, выстрелил. Густое темно-сизое облако с грохотом мгновенно возникло на месте попадания, скрывая от нас результат выстрела. Но вскоре оно рассеялось и стала видна конвульсивно подрагивающая, лежащая на земле туша, шкала здоровья, которая теряла свои последние единицы. Но со стороны портала на нас неслась уже новая арава мелких тварей, покрывая изуродованную взрывами землю с живым красным ковром. От магов к ним понеслись росчерки боевых заклинаний, выкашивая передние ряды. Стрелы лучников нанизывали на себя по нескольку тел, но все же постоянно тающий вражеский авангард приближался все ближе и ближе к нашим позициям, когда заработал пулемет. Частые короткие очереди выстрелов встретили волну набегающих противников, разбрызгивая ее ошметками тел и оставляя после себя кровавые просеки в набегающих рядах. Ствол пулемета двигался из стороны в сторону, косой смерти собирая свой богатый кровавый урожай убитых и искалеченных мобов. Стрелы лучников и заклинания магов помогали довершить разгром, очищая землю от покрывающей ее красной плесени, незванно заявившейся к нам демонов. Изредка прерывая изрыгаемую порталом толпу мелочи, в наш мир прорывались массивные туши быкообразных монстров с уродливыми головами. Пулеметные очереди лишь слегка просаживали здоровье подобных тварей, не в силах остановить их стремительный бег в нашу сторону. Но выстрелы из гранатометов отбрасывали врага назад, частенько нанося им при этом калечащие травмы, после чего добить их было лишь делом времени. Я отошел на несколько метров назад, уступив свое место в первых рядах магам и лучникам. Если так пойдет и дальше, то сегодняшнее вторжение оставит меня без опыта и без награды. Мне просто необходимо какое-нибудь дальнобойное заклинание для такого случая. Или хорошо бы иметь умение, позволяющее швырять во врагов мою дубину. Нет, швырнуть-то я мог и сейчас, без всякого умения. Но вот назад оно после этого уже не вернется». Тут надо бы что-то вроде волшебных железных рукавиц Тора, благодаря которым его молот всегда возвращался к нему. Может, и мне такие когда-нибудь попадутся. Мои сладкие фантазии прервал новый, невиданный ранее монстр, медленно выходящий из портала. Это было что-то вроде огромного краба, полностью укрытого толстой шипастой броней. Броневые пластины закрывали огромные тяжелые тела со всех сторон, опускаясь до самой земли из-за чего ног этого существа совершенно не было видно. И казалось, оно не идет, а медленно плывет по поверхности земли. Толстые бронированные конечности, заканчивающиеся огромными клешнями, были сейчас подняты перед монстром, будто щитом прикрывая его от града льющегося на него пулеметного дождя. Но даже отсюда был слышен визг рикошетом отлетающих от клешней пуль, не причиняющих ему совершенно никакого вреда. Раздались сразу два выстрела из гранатометов. И монстр скрылся за дымным цветком распустившихся вместе попаданий. А через пару секунд из облака выплыла бронированная туша, все так же неотвратимо надвигающаяся на наши позиции. Шкала здоровья монстра не уменьшилась совершенно ни насколько. Есть чем его удивить, обратился агент к стоящему рядом с ним подрывнику. А то у нас еще немало сюрпризов осталось ждать гостей. Не зря же мы приволокли с собой столько мин. «Еще метров двадцать, и увидим, как ему понравятся наши подарки!» «Сейчас, сейчас!» — едва слышно проговаривал подрывник, внимательно наблюдая за приближением бронированной твари. Наконец, когда она достигла нужного места, подрывник активировал, судя по всему, сразу несколько мин. Раздался грохот взрыва, вокруг монстра вверх взметнулись фонтаны из месива тел, в которые превратились находившиеся поблизости мелкие твари. Огромная туша подлетела на полтора метра и, накренившись в воздухе, тяжело упала на землю, сначала одним краем, а затем и всей своей массой, принимая прежнее положение. Монстр замер, его шкала здоровья разом уменьшилась наполовину. Может, повезло, и мы переломали ему ножки? С оптимизмом думал я, глядя на оставшуюся неподвижную тушку, которую огибал поток мелочи. Несколько минут все оставалось неизменным. Маги и военные совместными усилиями выкашивали мелких тварей, а более крупных разносили в кровавые клочья гранатометы или же убивали заклинания помощнее, отличающиеся разнообразием. Были и каменные шипы, и засасывающие в себя болото, и обрушивающиеся с высоты булыжники, при падении разбрызгивающие вокруг себя кровавую кашу и многое другое. Несмотря на то, что самые мощные заклинания пока приберегались, но и оставшегося вполне хватало для крупных целей. И уже сейчас маги вполне могли заменить собой гранатомет, на равных соревнуясь с военными за опыт, получаемый при уничтожении монстра. Неожиданно остававшаяся долгое время неподвижная туша бронированного монстра зашевелилась и вновь двинулась в нашу сторону, какими-то неровными рывками, время от времени уходя в сторону, но затем вновь возвращаясь на верный курс. Сразу несколько магов нанесли урон, наносимый их посохами на пришедшего в себя противника, оставив мелочь на растерзание пулемету. Жизнь монстра понемногу уменьшалась, но это происходило крайне медленно, и он все так же, продолжая прикрываться огромными клешнями, с каждым рывком оказывался все ближе и ближе к нашей позиции. Но вот он достиг еще одной заранее заминированной точки, и опять раздался оглушительный звук взрыва, перемоловшего ближайших к монстру противников кровавый фарш, а его самого подбросив в воздух, переворачивая на бок. Когда он упал, нам открылась его нижняя, невидимая раньше часть. Множество мелких тараканьих ножек сейчас, по большей части вырванных и переломанных, беспомощно дергались в воздухе, не находя опоры. Но вот из-под него выдвинулись клешни, и он оперся ими о землю, стараясь вернуть себе прежнее защищенное положение. Раздались два резких звука гранатометных выстрелов, и дым от взорвавшихся снарядов окутал монстра. И почти одновременно с этим от одного из магов сорвался огненный шар размером с футбольный мяч, и, рассыпаясь в воздухе искрами и оставляя за собой быстро тающий черный дымный след, влетел в темно-серое дымное облако. Громыхнуло, в глубине тумана мелькнула вспышка, а затем из нее во все стороны посыпались кровавые ошметки, на которые разлетелось бронированное чудовище. Рассеявшийся через пару секунд дым позволил окинуть взглядом поле боя, на котором не осталось никаких следов от пропавшего после смерти монстра. Нам противостояли лишь мелкие агрессивные твари с безрассудным упорством, продолжавшие свои попытки добраться до нас. Через 10-15 минут, которые были заполнены уничтожением мелочи и быкоподобных монстров, из серебристого круга портала вновь вышло два бронированных краба, один из которых направился в нашу сторону. Я, чтобы совсем уж не оставаться без дела, активировал на него заморозку. Но никакого видимого влияния это не оказало. Или он немножко замедлился? Если и так, то это было едва заметно. Ко мне обратился Брюс. «У твоих еще остались ловушки? Или пора нам применить свою тяжелую артиллерию?» Я переадресовал вопрос агенту. «Думаю, еще на одного такого хватит», — ответил за него подрывник. «Но придется подпустить его поближе». «Все мины на дальних поступах закончились. Пожалуй, оставим последнюю ловушку на крайний случай», после короткого раздумья сказал Брюс, которому я перевел ответ. «Попробуем сами справиться». И он начал раздавать указания магам своей команды. Сначала они попытались с помощью каменного шипа перевернуть монстра, желая подставить под выстрелы его слабо защищенную нижнюю часть. Но монстр был слишком массивен, и шип лишь слегка приподнимал край бронированной ходячей крепости, не в силах ее перевернуть. Отказавшись от этого способа, попробовали другой, и следующий маг создал болото под ногами неповоротливого массивного создания. Тут же, наполовину уйдя в трясину, монстр вытянул клешни и, дотянувшись до края, попытался вытащить себя из ловушки. Но взметнувшиеся из жижи щупальца уцепились за шипы на красноватой броне, стараясь не выпустить добычу. Но их усилий было недостаточно, и огромные клешни понемногу вытаскивали из грязи бронированную тушу. Но тут с резким коротким свистом сверху прилетел булыжник, вбивая монстра еще глубже в топь. Он широко развел клешни, пытаясь опереться обоими конечностями оберега и все же вытянуть себя, но два выстрела из гранатомета сумели достать уязвимое место и оторвали одну клешню. Недовольная тварь тут же прикрылась от обстрела единственной оставшейся целой конечностью когда над ней возникло сияние, и возникший в воздухе огромный меч силой вонзился в оставшегося без опоры монстра, не пробив защиту, но вбивая его уже в начавшую застывать болотистую жижу. Через минуту болото пропало, и из земли остался торчать лишь верхний край, так и не сумевшего ускользнуть из ловушки чудовища. Но из портала уже выбиралась следующая бронированная пара. Один из прикрывающихся клешнями монстров, выбравшийся со стороны портала, обращенный в нашу сторону, уверенно направился к нам, медленно плывя над землей. «Мы сейчас приподнимем его шипом, а твои пусть попробуют в этот момент попасть под него из гранатометов», — предложил Брюс. Быстро обо всем договорившись, на счет три, маги и военные начали действовать. Раздались хлопки выстрелов, и гранаты с шипением устремились к своей цели. Маги активировали шипы, но немного поторопились, из-за чего, приподнявшийся на мгновение край бронированной туши, тяжело грохнулся на землю, и к тому времени, когда прилетели гранаты, своими взрывами они не причинили никакого вреда укрытому щитами брони монстру. Приготовившись вновь повторить попытку с учетом прошлой ошибки времени активации, одна граната ударила монстра в корпус, оставляя после себя облако разрыва, а вторая влетела туда, куда и была нацелена – под корпус твари. Раздался взрыв. Массивная туша слегка подпрыгнула и сразу после этого закрутилась на месте, видимо потеряв часть нижних конечностей. Через некоторое время она сумела приспособиться и еще более замедлив ход и пятясь боком вновь начала приближаться. Но еще пара успешных попаданий позволили полностью обездвижить этот танк, хоть и не убив его. После этого гранатометы перестали пускать свои снаряды в него, так как их попадания не могли пробить надежную защиту неподвижной панцирной глыбы. А вот маги изредка постреливали в него дистанционными заклинаниями, постепенно уменьшая жизнь монстра. Постепенно все вошли в ритм боя, с легкостью уничтожая мелочь на дальних поступах, несколькими удачными попаданиями убивая бокообразных монстров и совместными усилиями военных и магов обездвиживая медленные танкоподобные туши, отчего на поле боя появилось уже несколько неподвижных красноватых холмиков. Впрочем, иногда маги справлялись и сами, действуя по похожей схеме, но вместо гранат используя мощные взрывающиеся заклинания наподобие искрящегося в полете огненного шара. С минуты на минуту должны были прибыть самолеты с десантом из солдат в военной технике и с дополнительными боеприпасами для военных. А я все еще так и не принял участие в бою. Боюсь, сегодня я останусь без награды за защиту планеты. Неожиданно моргнуло сообщение о получении письма. Открыв, увидел, что оно было от, как я с иронией про себя подумал, лучшего мечника всех времен и народов по его собственному мнению, от Стаса. Текста не было, но во вложении находилась холщовая рубаха, по поводу которой этим утром возникли разногласия в компании игроков, которым я помог получить награду. Наверное, все же коллектив оказал благотворное влияние на негодяя, наставив его на верный путь или совесть загрызла, во что верилось немного меньше. Впрочем, особо не вдаваясь в раздумья, я облачился в новое одеяние и, привязав к себе предмет, улучшил его до 20 уровня, немного подняв свои уровни энергии и праны, а значит и жизнь. А еще через несколько минут поток монстров вдруг иссяк. Блестящая ртутная гладь портала совершенно успокоилась, но по-прежнему оставалась на месте. Несколько выстрелов гранатометов расцвели взрывами, ударившись о его оказавшуюся твердой поверхность. Это военные решили еще раз попробовать, пользуясь затишьем, разрушить необычную конструкцию. Но, как и взорвавшиеся в самом начале битвы у основания портала Мины, оружие не смогло причинить ему никакого вреда, вызвав лишь едва заметную и быстро угасшую рябь на его сверкающей глади. В паре закрытых ящиков у команды агента, как оказалось, Оставались еще мины, которые они не успели установить в прошлый раз. И поэтому сейчас они умчались с ними вперед, настраивая новые ловушки. Не успели они расставить все свои сюрпризы, как из зеркала портала вылетела новая тварь. Вылетела в буквальном смысле. Длинное красноватое тело, покрытое шипастой броней и оканчивающееся вытянутой головой с длинными зубастыми челюстями, держали в воздухе кожистые крылья. Эта помесь крокодила и летучей мыши увидела ближайшего к ней человека и, взмахнув в воздухе крыльями, устремилась к нему. «Брозай ящик беги сюда, мы прикроем!» – услышал я команду агента, которую он произнес по групповой связи своему бойцу. Но было поздно. Подобравшийся слишком близко уродец с кашляющим звуком выпустил из пасти рой мелких огненных шариков, что устремились к игроку. Видимо, некоторые из них попали в мины, что еще оставались в его руках. И в ту же секунду раздался оглушительный взрыв, мгновенно отправивший на перерождение как игрока, так и атаковавшего его монстра, не оставив от них ни следа. И лишь только висящее в воздухе дымное облако напоминало о случившемся. А через секунду туманную завесу разорвали возникшие из нее тела сразу нескольких летающих тварей, направляющихся в нашу сторону. Я тут же активировал щит. «Похоже, если эти крокодилы до нас долетят, защита мне будет просто необходима». Ствол пулемета поднялся, и по приближающейся куче воздушных противников хлестанула очередь, вырывая из тел кровавые ошметки и ломая им крылья. С десяток тушек с изломанными фигурками устремились к земле. Большинство из них исчезло еще в воздухе, а некоторые обрушились на землю, кувыркаясь и ломая остатки крыльев. Пулемет продолжал стрелять короткими очередями, но новые противники оказались трусливее или же сообразительнее своих наземных собратьев. Они разлетались в разные стороны, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Из-за чего крупное скопление летающих тварей было только у самого портала, куда и нацелил свою убойную мощь пулемет. Попавшие под выстрелы при вылете из портала твари валились на землю. Убитые исчезали в воздухе, а раненые создавали на земле шевеляющийся ковер из искалеченных тел. Маги сосредоточили огонь на вырывавшихся из этого ада противниках, но их было слишком много, и понемногу надвигающаяся на нас полусфера летающих врагов становилась все ближе и ближе. Агент достал из ящика еще один пулемет и сейчас прилаживал к нему ленту. А я решил попытать счастье с дальнобойным заклинанием и написал письмо Ленин, Надеюсь, что она уже успела выяснить примерную цену за свое заклинание. Я поинтересовался у нее, успела ли она узнать цену. Кратко описал ситуацию, в которой я оказался, и между делом спросил, не согласится ли она прислать мне заклинание сейчас, с тем, чтобы завтра я заплатил ей 35 тысяч долларов. Сомневался я, конечно, что она рискнет доверить почти незнакомому человеку, можно сказать, в долг заклинания стоимостью десятки тысяч. Но деваться мне было некуда. Если все так и будет продолжаться, то рано или поздно летающие крокодилы доберутся на расстояние выстрела, и тогда мы все здесь поляжем. Хотя, честно говоря, дело было не только в этом. Сейчас к веселью присоединится второй пулемет, да и у магов наверняка найдется что-нибудь запасенное на крайний случай. Но очень уж хотелось мне пострелять по летающим мишеням. За всю битву ни одного врага, куда это годится? Вот я и не стерпел. К моему удивлению, ответ пришел почти сразу. «35 тысяч – хорошая цена, мы согласны. Покажи им там. Мы как раз смотрим за вами онлайн». А к письму прилагалось заклинание. «Смотрят онлайн? Интересно, откуда ведется трансляция?» «А ведь я и не подумал об этом раньше. Несколько бойцов в нашей группе, так же, как и я, оказавшихся неудел, снимало на камеру телефона происходящее. Вернее, я думал, что они снимают. А ведь вполне возможно, кто-то из них тут же транслирует все на весь мир» или может это кто-то из соседних групп, а может даже источников несколько. В любом случае это не имело особого значения. Главное, я мог наконец включиться в игру. Привязав к себе заклинание каменный град, тут же вкинул в него все доступные очки опыта, повышая его до 33 уровня и злобно улыбнувшись взглянул на противников. А они будто ждали этого момента. Послышались кашляющие звуки, И от двух противников в нашу сторону устремился рой ярких огоньков. Один в сторону магов, а другой в военного с пулеметом. Но, укрывая людей в воздухе, возникла тонкая радужная переливающаяся преграда, подобная поверхности мыльного пузыря. Врезаясь в нее, огоньки распадались на мелкие искры, осыпающиеся на землю, и оставляющие среди травы тлеющие проплешины. Один из огоньков врезался в ствол оказавшегося без укрытия пулемета. Металл мгновенно раскалился до бела в месте попадания, и ствол, подобно перегревшемуся пластилину, мягко согнулся, превращая недавно грозное оружие в кусок бесполезного железа. После мгновений ошарашенного взгляда на это непотребство агент со своим коллегой опомнились, и пулеметчик тут же получил в свои руки новый пулемет и занял позицию чуть позади прежней, чтобы в следующий раз находиться под защитой вместе с оружием. Но больше пулеметов не было. Так что теперь нам не доведется оценить уровень мастерства агента в стрельбе очередями. Зато у нас теперь был я. Берегитесь, крылатые крокодилы. И я, выставив минимальный откат заклинания, выстрел в секунду, активировал заклинание. Первая каменная градина врезалась в ближайшего пикирующего с высоты монстра, прошивая его насквозь, но не убивая. Спустя секунду откатившееся заклинание вновь было готово, И в монстра устремилась следующая каменная пуля, пронзившая насквозь его череп и отправившая в небытие. Но всего за мгновение до своей гибели, чувствующая смерть крылатая тварь издала свой мерзкий кашель, и в нашу сторону устремился рой огоньков. Но теперь он был направлен не на людей, а на несколько оставшихся ящиков военных. Один из них был вскрыт, открывая свое нутро, заполненное аккуратно лежащими там снарядами для гранатометов. Стоит лишь одному из приближающихся огоньков добраться до снарядов, и нам конец. Телепорт. Я, укрытый щитом, оказываюсь на пути огненного роя. Врезавшиеся в щит огоньки бесследно пропали, оставив после себя лишь синие, рассасывающиеся сгустки в прозрачном материале. Я мысленно вытер, успевший проступить даже на пятках холодный пот, и, схватив ближайший ящик, бегом потащил его назад, под прикрытие стоявших там бойцов, одновременно обращаясь ко всем с призывом скорее прятать под защиту столь опасные теперь для нас самих военные игрушки. Спустя несколько секунд все взрывоопасные ящики были надежно укрыты. Я, успокоившись, хотел уже прикончить очередного врага, но, как оказалось, маны у меня почти не было. Сначала два выстрела с минимальным откатом, потребовавшие огромное ее количество. А затем, хорошо, хоть повезло, и у меня что-то осталось. Последние я потратил на телепорт, и сейчас был почти пост. Выставленные вчера новые настройки щита забирали большую часть, генерируемой насосом маны. Поэтому мне надо либо отказаться от щита, либо настроить очень долгий откат заклинания. От счета сейчас однозначно придется отказаться. Да и настройки отката стоит подправить. Все же раз в секунду хватит только на три выстрела с полным резервом. А потом придется две минуты ждать пополнения маны для следующей короткой очереди. Так что я, убрав щит, хотел уже изменить настройки, как вдруг неожиданно раздался оглушительный грохот. Землю слегка тряхнуло, и мне в лицо брызнуло чем-то теплым, заливая глаза. Наскоро вытеревшись одним движением руки, я в обалдении уставился на окружающее. Рядом со мной стоял бледный игрок, чья шея была наполовину перебита. Именно его кровь сейчас была на моем лице. На нас сверху сыпался дождь из мелкого мусора, состоящего в основном из камешков и кусочков земли. Оппозиция китайцев исчезла в мешанине подброшенного чудовищным взрывом хлама и окутывающего все дыма, который, клубясь, устремлялся сейчас наверх, формируя маленькое подобие ядерного гриба. Через звон в ушах я расслышал вполне для всех очевидную мысль, коротко и емко выраженную агентом. с китайцам!» Видимо, в их рядах не нашлось такого, как я героя, закрывшего своим телом боеприпасы от роя огненных огоньков. Ну ладно, пусть не телом, но ведь главный результат нам, в отличие от китайцев, взрыва, удалось избежать. Или у них слишком много всего было понатаскано и все прикрыть не удалось. Определенно, ящиков у них было побольше нашего. Впрочем, некогда особо рассуждать. Сейчас вырывающиеся из портала твари делились не на три потока как всего несколько секунд назад, а всего на два. Будет жарко. Как в фигуральном, так и в буквальном смысле. Небольшие огненные шарики крылатых бестий плавили даже железо. Надеюсь, каменная кожа справится с защитой от этого урона. Выразив мысленное соболезнование погибшим китайцам, я вернулся в бой. Первым делом, как и собирался, изменил настройки своего атакующего заклинания, выставив отката в 10 секунд. На этом уровне заклинание будет потреблять примерно столько же, сколько и вырабатывает мой насос. Как раз набралось немного маны, и я выстрелил по одной из целей, Целись в этот раз не в тело, а в основании крыла. Как оказалось, одного моего мысленного усилия было достаточно для того, чтобы сделать меня снайпером. Каменное поле врезалось именно туда, куда я и задумывал, дробя кости и разрывая мышцы твари вместе соединения крыла с телом. Кувыркнувшись в воздухе от резкого удара снаряда, монстр, махая единственным крылом, все быстрее устремился к земле и исчез после удара о нее. А я уже высматривал следующую цель. Твари все пребывало и прибывала. Как только мы убивали одну, на ее место от портала прибывало две. Вскоре над нами кружила целая мешанина тел, закрывающая солнце. Огненные плевки следовали один за другим, ослабляя нашу защиту. Я регулярно посылал пули цели в основании крыла, а все получаемые очки опыта тут же вкладывал в заклинание, постепенно приближая его к пятидесятому уровню. Мельком обратил внимание, что, несмотря на разметавший все взрыв, кому-то из китайской группы все же удалось выжить. И на месте недавно большого скопления игроков вела бой маленькая группка выживших, которой, судя по всему, приходилось несладко, как и нам. Когда стало совсем не в моготу, один из магов скинул вверх руку с посохом, Из его навершия вверх устремился маленький ослепительно белый яркий шарик, затем еще один и еще. Их была целая вереница, выстраивавшихся в яркую линию, тянущаяся от посоха вверх на высоту метров пятидесяти. Верхний и нижний шарики взорвались кольцами света, которые параллельными земле кругами расплывались в воздухе. Затем взорвались следующие сгустки света, потом еще одни. Над нами один за другими возникали стремительно увеличивающиеся круги, созданные из световых шнуров. Попавший под светлый луч противник мгновенно перерезался пополам или лишался части тела. Трусливые твари рванули в разные стороны, но было слишком поздно. Стремительно расходящиеся круги настигали врагов и уничтожали их в воздухе, разрезая на части. На нас посыпался целый град из окровавленных кусков плоти. К счастью, все они истаивали в воздухе, лишь изредка тела раненых, но выживших крокодилов падали среди нас, чтобы тут же умереть от обрушившихся на них со всех сторон ударов. Спустя несколько секунд небо над нами вновь очистилось, но от портала уже мчались новые враги. Но неожиданно многие из них вдруг рванули наверх, отказываясь атаковать нас. Я поднял голову и увидел вдалеке приближающийся самолет, к которому и направилась вереница отвернувших от нас противников. «Передай, пусть возвращаются! Слишком опасно!» – сказал агент стоявшему рядом стрелку, так и не снявшему гарнитуру. Тот начал с кем-то разговаривать, но самолет по-прежнему продолжал двигаться вперед и даже начал снижаться, а навстречу ему снизу поднималась цепь активно машущих крыльями монстров. Со стороны самолета в них ударила очередь, убивая и колечек кучно летящих тварей. Но те тут же разлетелись по сторонам, из-за чего большинство последующих выстрелов почти не могли нанести урон все ближе и ближе подлетающим врагам. Наконец стрелок, похоже, смог кого-то убедить в опасности этих противников, и самолет начал медленно разворачиваться, пытаясь избежать встречи с крылатыми крокодилами, но было уже поздно. Те подобрались на расстояние выстрела, или плевка, или что у них там было отсюда слышно ничего не было но вот грозди ярких огоньков полетевших в сторону самолета заметно было хорошо они расходились широким конусом от фигур летающих тварей не оставляя неуспевшему вовремя отвернуть самолету ни единого шанса избежать атаки короткие мгновения полета и огненные шарики врезаются в корпус в тот же миг самолет превратился в пылающий факел и потеряв управление завалился на бок И сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее устремился к земле, оставляя за собой черный чадящий след. А еще через несколько секунд раздался взрыв, и он разлетелся на горящие куски, беспорядочно валящиеся на землю. Пиздец нашим патроном!» Опять кратенько охарактеризовал ситуацию агент. Сбивший самолет, твари немного покружили сверху, а затем направились куда-то в сторону, не став возвращаться. Еще что ли, самолет где-то заметили? Впрочем, мне было не до этого. На нас опять надвигалась целая орава крылатых тварей. Несмотря на все наши усилия, вскоре одна из них подобралась на расстояние атаки, и в нашу сторону полетели красно-белые светящиеся сгустки огня. В голову монстра вонзилась стрела и взорвалась, разнося ее на куски. Но следом за ним летел еще один, тут же выпустивший в нас свои заряды. Следующему я своим выстрелом выломал крыло, отправляя его в беспорядочное падение вниз. Но рядом был еще один, сумевший выстрелить перед смертью от рассекающего его надвое диска, запущенного одним из магов. Вскоре небо над нами было вновь полно красных тел, поддерживаемых в воздухе кожистыми крыльями. Кружа над нами, время от времени они издавали похожие на кашель звуки, и к нам устремлялся очередной рой опасных огоньков, из-за попадания которых к этому времени у меня оставалось уже меньше половины защиты. В строю было не увернуться от стремительно летящих пламенных шариков, и я уже подумывал отойти в сторону от основной массы игроков, ведь я сейчас не был ни в одной из групп и мог действовать сам по себе. К тому же мне не требовалось от других ни лечения, ни защита, я сам себе был и танком, и лекарем. «Пожалуй, пойду я встану впереди строя», «Надеюсь, летающие зверюги будут выпускать в меня свои шарики, от которых я увернусь. А им после этого потребуется время на откат заклинания». Я направился вперед, но выбраться не успел. Ситуация изменилась. Вместо крылатых тварей, что сейчас кружили над нами, из портала один за другим начали вырываться быкообразные монстры, немедленно устремляющиеся к нам. Раздались выстрелы гранатометов, и бежавшие впереди твари с разбега повалились на землю. Но остались живы и уже вставали. Через одну из них прыжком перемахнула следующая, оказавшаяся необычно ловкой зверюга. Но моя каменная пуля, пущенная ей в голову, пробила череп и прервала полет массивного тела, грохнувшегося на только что приподнявшегося первого противника, вновь валяя его на землю. Несмотря на проникающее ранение головы, та тварь, в которую я попал, осталась жива. Или я не попал в мозг, или он был ей не нужен а может и вообще располагался где то в животе кто ж знает после короткого ошеломления тварь пришла в себя и вновь рвалась в бой не расстроенная потерей значительной части здоровья вскочив на ноги она помчалась к нам догоняя остальных успевших за эти секунды обогнать ее грохнул взрыв заблаговременно установленных мин заволакивая все дымом и выкашивая рвущихся к нам противников часть из них исчезла отправляясь в свой демонский ад Но многим удалось выжить, и сейчас они копошились на земле, сились встать на ноги. Бегущие следом зверюги ловко перепрыгивали шевелящиеся шевеляющиеся тела и продолжали стремительно приближаться. Некоторых свалили заклинания, некоторых выстрелы из луков и гранатометов. Одного остановил я, переломав ему лапу удачным выстрелом, но на этот раз их было слишком много. Раздался еще один взрыв, кромсая на куски тела кровожадных монстров. Но из заволакивающего поля боя дыма одна за другой вылетали стремительные фигуры новых противников, напарывающихся налетящие в них заклинания, умирающих, калечащихся, но неудержимо рвущихся вперед. Пользуясь тем, что все наше внимание отвлечено, кружившие над нами твари осмелели и пролетели сейчас чуть ли не над нашими головами, плюясь плотными раями огненных снарядов, наносящих на коротком расстоянии еще больший урон. Подпрыгнув на пару метров, я взмахом дубины сломал челюсть слишком осмелевшей твари, отправляя ее на землю куда-то вбок, где ее встретила дружная компания истосковавшихся по врагу воинов. После этого вновь применил откатившееся заклинание метким выстрелом колеча, вырвавшегося вперед бегущего противника. Но остальных это не остановило, и толпа монстров надвигалась все ближе и ближе. И вот плотный вал противников достиг последней минной ловушки, всего в нескольких десятках метров от нас, устроенной в виде длинного коридора, по бокам которого густо располагались мины, установленные таким образом, что в момент взрыва центр этого смертельно опасного прохода превратился бы в филиал огненного ада, густо нафаршированного металлическими осколками. Дождавшись, когда вся масса врагов окажется в ловушке, ответственный за это военный нажал на кнопку И серия частых взрывов вгрызлась острыми зубами осколков в плотную толпу монстров, вырывая из их тел куски плоти, дробя кости и отрывая конечности. Плотный дым заволок картину боя, скрывая от нас мешанину покалеченных тел. Спустя несколько секунд в сизом тумане появилась какая-то фигура, быстро приближающаяся к нашим позициям. Порыв ветра разметал клубы дыма, и я увидел ту обезьяноподобную усеянную шипами тварь, что мы с таким трудом смогли одолеть в прошлом бою с демонами. Поняв, что мы ее увидели, тварь издала рев и, оскалив зубы, бегом устремилась к нам. Взревев в ответ, я вызвал щит, и пока он формировался, все быстрее и быстрее помчался в сторону этого монстра. Попробую разделаться с ним вне строя. Вот сейчас я и проверю, насколько сильнее я стал за прошедшее время. Чудовищная обезьяна ответила на мой вызов, и теперь ее горящие алом злобные глаза смотрели только на меня, когда она, отталкиваясь от земли, мощными лапами, усеянными когтями, длинными прыжками быстро мчалась ко мне. Вот между нами всего пара десятков метров. Скорость сближения максимальна, и мы оба мчимся изо всех сил, приближая миг столкновения. Мгновение, и вот между нами осталось только полтора десятка метров, И монстр начал наклонять свою уродливую башку, намереваясь проткнуть меня острыми рогами, нанизав на них мое тело. Но изо всех сил оттолкнувшись, я в это самое мгновение применяю телепорт и, неожиданно возникнув перед самой мордой твари, на всей набранной скорости врезаюсь в ее морду, прикрываясь щитом. Удар был страшен. Только лишь то, что я заранее всем телом вжался в щит, превратившись с ним в одно целое позволило мне без повреждений пережить это столкновение а вот не готовый к такому монстр не успевший выставить роган на полной скорости врезался мордой в щит выворачивая себе шею я ожидал что после удара будто мячик отскочу от этой массивной туши но видимо щит мог это каким-то образом компенсировать и я устоял на месте ошеломленный же монстр с неестественно вывернутой головой повалился на землю у моих ног моя дубина усиленная крошителем Обрушилась на череп твари, отправляя ее в еще более глубокую бессознательность. За ним еще один удар, а за ним и целый их град, который я наносил по голове беспомощного монстра. Мимо меня проносились заклинания и стрелы, с шипением пролетали снаряды гранатомета, выкашивая быкоподобных тварей, а я все молотил и молотил по уродливой голове монстра, превращая ее в кровавое месиво, до тех самых пор, пока тело, дернувшись напоследок, не исчезла в воздухе, сообщая о моей победе. Я выпрямился, поднял дубину и готовясь издать крик ликования, но так и замер с открытым ртом. Портал ходил ходуном, и из него одна за другой вырывались обезьяноподобные твари, и уже с десяток их бежало в нашу сторону. На моих глазах выстрел из гранатомета попал прямо в грудь одного из монстров, Но он лишь запнулся и, недовольно рыкнув, продолжил бег, не потеряв ни капли здоровья. Затем в того же противника было еще несколько попаданий, и только после третьего его шкала здоровья немного уменьшилась. Похоже, для уничтожения этих противников нужно оружие посерьезней Или навыки игроков. А значит, хватит смотреть. Пора мне включаться в дело. И я, набирая скорость, рванул к ближайшему противнику. В метрах в пятнадцати от него я активировал заморозку, Затем выстрелил в ногу, заставляющий запнуться стремительно приближающегося ко мне зверя. Телепорт и... Телепорт не сработал. Пока я, не ожидавший такого поворота событий, пытался сообразить, что случилось, туша зверя, преодолевая разделявшее нас расстояние, на всей скорости врезалась в меня, поддевая выставленными рогами. К счастью, удар пришелся на щит, защитивший меня от участи быть насаженным на рога твари. Но так как я оказался совершенно не готов к удару, Он подбросил меня высоко вверх и в сторону. Хорошо, хоть защита спасла меня от увечий и дебафов от удара моим же щитом. Уже высоко летя над полем боя, я понял, почему не сработал телепорт. У меня просто закончилась мана, потребляемая сейчас усиленным щитом в бешеном количестве. Придя в себя и сосредоточившись, я извернулся в полете, и когда упал перед носом очередного несущегося вперед зверя, грозившего меня растоптать, я был к этому готов. Приземлившись на ноги, я вонзил шипы щита в землю и уперся в него всем телом. Через мгновение бегущий со всей скоростью монстр врезался рогами в возникшую на его пути преграду, надеясь снести ее со своего пути. Но произошло то, что невозможно было объяснить ничем, кроме особых игровых свойств щита. Он устоял, лишь слегка дрогнув от весящей, наверное, тонну туши, врезавшейся в него на огромной скорости. Не тратя время на добивание, ошеломленного ударом противника, я выдернул из земли щит и, прыгнув в бок, приземлился перед носом следующего противника, рвущегося к позициям стоящих позади меня игроков, выставив врага. Кувырок в воздухе, и после короткого полета я вонзаю шипы щита в землю, упираясь в него всем телом. Легкое сотрясение щита, и еще одна тварь валится на землю, обломав врага а мой, оказавшийся слишком для нее крепким щит. Бегущий почти за ней монстр, вперев в меня злобный взгляд алых глаз, чуть повернул, намереваясь с разбега насадить меня на рога и прыгнул вперед, разгоняясь в последнем рывке. Слегка наклонив щит, я принял удар по касательной, из-за чего ошеломленная ударом о щит зверюга оказалась скользящей надо мной. Я рывком поднялся на ноги, перебрасывая оцепеневшее тело назад под копья и секиры находившихся там игроков. В следующую минуту я встречал, казалось, нескончаемую цепочку могучих, но тупых монстров, раз за разом пытающихся насадить меня на рога, на всей скорости пронзив мой щит вместе со мной. Но со мной подобный трюк им провернуть не удавалось. И они один за другим валились у моих ног, становясь добычей для прочих игроков. И вдруг все кончилось. Приняв очередной удар на щит, я кинул взгляд вперед, Выискивая нового противника, но перепаханное взрывами и когтями зверей поле было абсолютно пустым. Даже зеркало портала больше не сверкало далеко впереди. Похоже, мы победили. Впрочем, обернувшись, я понял, что это было еще далеко не победа. Позади меня кипела настоящая битва с огромными монстрами. Их была, наверное, целая сотня, и повсюду раздавался яростный звериный рев, слышались крики игроков или оружия. На моих глазах дьявольская обезьяна, с легкостью отшвырнув со своего пути облаченного в кожаные доспехи воина, ворвалась в ряды стоявших позади него магов и, раскинув руки, насадила на когти сразу двоих из них, пронзая тела слабо защищенных игроков насквозь. Один из них сразу же после этого и стаял, получив смертельный урон. А второго она с размаху швырнула на землю и, высоко подпрыгнув, силой опустилась на него, ломая кости и дробя незащищенную голову а перед ней не оставалось никого, способного оказать ей сопротивление, только лишь маги поддержки. Мгновенно оценив свой уровень маны, я поспешил на помощь. Оттолкнувшись от земли, я в прыжке взмыл воздух, отправляя себя в сторону, оглядывающиеся в поисках новых жертв твари. В самой высокой точке полета я применил телепорт и, оказавшись в воздухе за спиной монстра, ударил не успевшего даже осознать опасность зверя сбоку по голове. Крошитель черепов и башка твари взрывается фонтаном кровавых брызг, далеко разлетающихся в стороны от нас, а тело валится на землю, толчками выплескивая из шеи алую струю. Определенно сработал критический удар, убивший монстра всего лишь с одного удара. Через секунду его тело начало таять, но я к тому времени, оттолкнувшись от него, уже летел к следующей жертве, неосторожно повернувшейся ко мне спиной. Удар по бедру заставил ее взреветь и отвернуться от двоих воинов, что наседали на нее спереди. Атаку лапой я принял на щит и вновь с размаху опустил свою дубину на ее бедро, заставляя припасть на бок и выставить руку для поддержки. Воспользовавшись этим мгновением, один из воинов вонзил в ее шею секиру, на несколько сантиметров впившуюся в плоть монстра. Отмахнувшись от успевшего отскочить воина, она отвлеклась от меня и получила удар в сустав, опирающийся о землю руки, и повалилась на землю. Второй воин тут же вонзил в нее копье с ярко вспыхнувшим в момент удара наконечником. Пришпиленная к земле тварь, отмахиваясь от нас лапами, все пыталась, но никак не могла встать, а мы с воином с секирой обрушивали на нее удары. Я парирую ее удары щитом и, поняв, что она не может нанести мне урон, приблизился к ней вплотную, и после нескольких ударов по ее голове все было кончено. Она исчезла. Быстро осмотревшись, я рванул туда, где, на мой взгляд, больше всего требовалась моя помощь. И в самый последний момент, припав на колено, успел подставить под удар очередного монстра свой щит, не давая сокрушить лежащего у его ног игрока. «Вовремя ты!» – прокряхтел агент снизу, поднимаясь на ноги. Аккуратнее надо быть!» – наставительно заметил я, парировав еще один удар, и в ответ ударяя монстра по бедру, заставляя того обиженно зареветь. А потом нам стало недоразговоров. Дьявольские обезьяны раз за разом пытались уничтожить нашу небольшую команду, и нас спасал только мой щит, что легко парировал удары когтистых лап монстров. В то время как другим игрокам подобные удары, не сумей они увернуться, причиняли огромный урон. Постепенно мы приноровились сражаться нашей небольшой командой. Я парировал удары, приближаясь к тварям почти вплотную, а агент наносил удары своим молотом. Сзади нас поддерживал стрелок, пуская стрелы из-за наших спин, Оказавшийся бафером подрывник изредка накладывал на наше оружие улучшение, а на нас дополнительную защиту, в остальное время нанося врагам урон посохом. А лекарю иногда приходилось подлечивать попавшего под удар агента, что, впрочем, сейчас случалось нечасто. Сравнивая наносимый монстром урон, я заметил, что моя бывшая простая арматура превратилась в неплохое оружие, сравнимое по силе с молотом агента. Но вот приемов у него было побольше. Так что ему чаще моего удавалось удачным применением приема изрядно уменьшить полосу здоровья врага. На применение каменного града вместе со щитом у меня уже не оставалось манны, так что оставалась только заморозка, замедляющая врагов, и мой единственный пока прием-крошитель. К тому времени, как он откатывался, у меня уже был на готове телепорт. Так что я, пользуясь этим, всегда неожиданно возникал в воздухе позади противника, обрушивая ему на голову усиленный приемом удар. Видимо, то, что удар был неожиданным, частенько помогало сработать критическому удару, мгновенно обезглавливая очередного монстра. Впрочем, даже без него один лишь только прием наносил урон явно больше того, что был от попадания из гранатомета. Но ну, больше всего, конечно, был полезен мой щит. Как я заметил, только еще двое воинов обладали подобным преимуществом, и как раз наша группа в основном и убивали противников. Тогда как остальным, опасаясь атак противника, приходилось изрядно осторожничать. Один раз неожиданно сработала хрупкость, превращая в ледяную статую одного из монстров. Как назло это произошло в тот момент, когда я заметил в стороне мчащегося наклонив голову монстра, намеревающегося ворваться в соседнюю с нами небольшую группу. Монстр застыл полностью оледенев. Но рядом с ним не было ни одного из игроков, способного воспользоваться столь удачным моментом, разнеся хрупкую статую одним ударом. Рискнув, я метнул в него свою дубину, боясь того, что мгновение хрупкости вот-вот пройдет. От удара, попавшего в центр ледяной фигуры оружия, она пошла трещинами и осыпалась горой ледяных осколков, погребя под собой мою дубину, и мне на некоторое время пришлось перейти в глухую оборону, лишь парируя щитом атаки нападающего на нас монстра. Но зато за это время я сумел поближе подобраться к тающей на глазах куче, после чего вернул свое оружие. Прошло, наверное, минут сорок, может быть больше, когда над нами вновь послышался гул самолета. А когда он оказался над нами, в воздухе под ним стали появляться белые купола парашютов. Помощь нам не помешала бы, пока мы с монстрами шли примерно вровень, но равновесие было довольно шатким, и мне не раз уже приходилось обороняться и от пары монстров. В такие моменты я сосредоточивался, в основном на парировании градом сыпящихся на меня ударов, забывая об атаке. Несколько раз даже подставлялся под удары, но благодаря дополнительной защите, что наложил на меня бафер, да и моей собственной, потерь здоровья пока удавалось избегать. «Вот и наши, наконец-то!» — отметил агент. А я подумал, сможет ли помочь нам этот десант. Если даже противотанковые гранатометы не сразу могут убить противостоящих нам монстров, то что может сделать масса низкоуровневых игроков против подобных противников, если только отвлечь? Как выяснилось некоторое время спустя, я был не совсем прав. Приземлившиеся солдаты только начали собираться, когда к ним помчалась одна из тварей. Без всякой суеты вперед выдвинулось несколько игроков, облаченных в кожаные доспехи и вооруженные копьями. Выставив копья вперед, они смогли остановить несущегося на них монстра – Хотя и потеряли при этом одного из своих бойцов, нанизанного на рога, а затем и разорванного лапами огромной твари. Вокруг огромной трехметровой фигуры сомкнулись недавно прибывшие игроки, и там завязалась борьба. Изредка от кучи отлетала человеческая фигура, но тут же попадала в руку лекарей и вскоре вновь возвращалась в строй. Десант все пребывал, но и наши противники, заметив массу более слабых игроков, устремлялись к ним... Так что скоро им должно прийтись туго. «Поможем ребятишкам прилетевших нас спасать!» С усмешкой обратился ко мне агент. «Запросто!» — ответил я, заметив, что теперь Брюсу со своей командой и прочим игрокам стало несколько легче. И мы начали медленно отступать по направлению к вновь прибывшим, отбиваясь от недобитого противника, когда меня окликнул Брюс. «Первый, ты к своим собираешься?» «Да, думаю, теперь мы точно справимся». «Я тоже думаю, что тут проблем не будет. А вот вторая группа, говорит, с трудом справляется. Может, поможешь им со своим щитом?» Я рассудил, что там моя помощь будет нужнее, и коротко обговорил это с агентом. «Не боюсь, мы с ребятами тут уже и без тебя справимся». До отката крошителя оставалась еще минута, так что я сначала помог добить последнего нашего противника, а затем мы с командой агента разбежались почти в противоположных направлениях. Он отправился на воссоединение со своими коллегами, а я, огибая край наших игроков, побежал в сторону второй группы, напоследок получив баф на свое оружие, окружившее его полупрозрачным слегка светящимся кроваво-красным туманом. Приближаясь к группе, я отметил, что здесь высокие фигуры массивных обезьяноподобных тварей виднелись несколько чаще, чем у нас. Сначала хотел, как обычно, применить крошителя, налетев сзади. Но потом мне пришла в голову мысль. А что будет, если я попытаюсь вонзить во врага светящиеся шипы, расположенные внизу моего щита? Ни разу ведь не пробовал, хоть и мелькала такая мысль. А впереди как раз и монстр подходящий имеется, увлеченный боем и стоящий спиной ко мне. Пожалуй, рискну. Еще сильнее разогнавшись, я прыгнул и, подлетев сзади к трехметровой фигуре, вонзил конусообразные светящиеся шипы в шею монстра. Неожиданно легко щит перерубил шею. Голова взлетела высоко вверх, а я врезался в обезглавленное тело, валяя его на землю и падая вместе с ним. «Я к вам на помощь прибежал», пояснил я с земли, удивленно глядящим на меня игрокам, отмахиваясь щитом с потускневшими после удара шипами от упавшей на меня сверху головы монстра. Не знаю, поняли ли они мои слова, но когда я, телепортнувшись, оказался за спиной ближайшей твари и одним ударом разнес ей голову, окатывая всех брызгами крови. Зачем я здесь оказался, думаю, всем стало понятно и без слов. В этот раз я не стал примыкать ни к какой из групп, просто каждый раз направляясь туда, где моя помощь требовалась больше всего. Разок даже пришлось долго биться с одним из монстров в одиночку, отвлекая его от маленькой группы игроков, что уже были заняты боем. Но я справился. Сначала немного потрепал его простыми ударами, А как только откатился прием, тут же телепортнулся за спину и нанес свой коронный удар сзади в шею. Крит, к сожалению, не прошел, но и без того прием снял немало жизни, что позволило легко добить противника. Спустя пару десятков столкновений или около того стало заметно, что мы берем верх. Количество монстров уменьшалось заметно быстрее, чем количество игроков. До окончательной победы, я уверен, оставалось недолго. К этому времени шипы моего щита опять засветились я решил вновь использовать его в качестве оружия. Конечно, это было не совсем удобно. Шипы явно предназначались не совсем для того, чтобы отрубать головы стоящим противникам. Но очень уж хорошо это получилось у меня в прошлый раз. Выбрав жертву, я после короткого разбега высоко подпрыгнул, поднимая щит над головой, готовясь перерубить им шею противника, стоящего спиной ко мне. Но в этот момент один из игроков уже нанес ему удар сзади, и зверь отмахнулся когтистой лапой, чей удар по несчастливой случайности пришелся прямиком в мою грудь. Половина защиты слетела, а я сам, отлетев на несколько метров, грохнулся на землю. Заметившее мое беспомощное состояние зверюга тут же взмыло в воздух, в прыжке намереваясь раздавить меня своей тушей. Я уже не успевал ничего предпринять, поэтому просто заслонился щитом от грозящих вонзиться в меня когтей на ногах тяжелый зверь приземлился на щит вдавливая меня в землю я попытался отмахнуться от него дубиной но позиция была неудобной поэтому зверь не получил никаких повреждений в отличие от меня вся моя рука была тут же располосована острыми когтями следующий удар пришелся мне в бок защита не дала когтям глубоко вонзиться в мое тело но это был последний удар что она смогла сдержать поэтому вторая лапа силы вонзилась в меня с другой стороны сломала несколько ребер А кривые когти проникли в мое тело, кромсая легкие. Вторая лапа поднялась в замахе, грозя через долю секунды отправить меня на перерождение. Здоровье было почти на нуле. Для меня время будто замедлилось. Вот мне на помощь летит один игрок, занося молот. Чуть сбоку монстра вот-вот прошьет копье другого игрока. Но оба они совсем немного не успевали. А я был совершенно беспомощен. Мне не хватало сил сбросить с себя огромного зверя. А телепорт еще не откатился. Телепорт! Я активировал дополнительные свойства телепорта и почти наобум мысленно тыкнул в появившуюся карту мира, лишь примерно указав то положение, где был мой родной город. Судя по тому, что шум битвы мгновенно сменился тишиной, я все же успел в самый последний момент ускользнуть из лап смерти. Но из развороченной сбоку грудной клетки из меня продолжала литься кровь а вместе с тем и уменьшаться уровень жизни. Тут же применил лечение, восстановившее часть жизни и немного зарастившие раны. Но здоровье продолжало понемногу убывать, так что следующие 10 минут я провел неподвижно лежа на траве, боясь потревожить не до конца зажившее ранение. Меня окружала холмистая степень. Интересно, где я оказался? Жаль, игровая карта сейчас позволяет только лишь самые простые действия – Для более продвинутого ее использования нужен специальный навык. Но, кажется, я не особо далеко от родных мест. Да и по виду все было как и у нас за городом. Так что буду надеяться, что я не промахнулся в спешке, оказавшись за тысячи километров от дома. Жаль, что моя одежда осталась где-то в степях Казахстана вместе с моим телефоном. На всякий случай написал агенту, чтобы он прихватил мои вещи с собой. Не знаю, как потом получится их забрать, да и получится ли вообще, но ведь не разбрасываться же. Дождавшись отката лечилки, я еще раз применил на себя заклинание, поднимая уровень здоровья, и после этого рискнул подняться на ноги. Оглядевшись, так и не увидел нигде признаков цивилизации. Взглянув наклонившееся к горизонту солнце, указывающее направление на запад, я определился со сторонами света и решил идти на юг. Если так и не выйду к людям, то хотя бы не забреду в тундру после долгих дней блужданий. Конечно, в наши дни это невозможно, но все равно пойду на юг. Интересно, мне сейчас, если бежать изо всех сил, хватит одного, может, двух дней, чтобы добежать до тундры? Надо будет ради интереса измерить свою скорость бега по пересеченной местности. Но пока я так еще не до конца и не вылечился, поэтому просто шагал в выбранном направлении». Еще через 10 минут после отката лечилки я наконец-то смог полностью себя исцелить и после этого уже помчался со всех ног. Буквально через минуту бега я наткнулся на проселочную дорогу. Выбрав то направление, что было ближе к прежде выбранному, помчался вперед. Дорога подо мной сливалась в коричневую полосу, изредка встречающиеся среди травы кусты мелькали по бокам, а иногда, напуганные шумом моего передвижения, с земли вспархивали птицы но я бежал так быстро, что они оказывались далеко позади меня, прежде чем успевали достаточно высоко подняться в воздух. Впереди показалась гладь мелкой речушки. Видимо, здесь был брод, так как дорога пересекала ее в самом широком месте, чуть больше десятка метров стремительного потока. Приложив еще больше усилий, я еще немного ускорился и, оттолкнувшись от берега, взмыл в воздух, летя над поверхностью реки, под прозрачными водами которые совсем не глубоко ясно виднелось каменистое дно. Достигнув максимальной высоты, я начал снижаться. Даже с моими силами я не смог перепрыгнуть эту речушку в этом широком месте. Но, телепортнувшись, я мгновенно оказался на другом берегу, не замочив ног, и продолжил свой стремительный бег. Где-то через четверть часа я заметил впереди признаки жилья и вскоре достиг какой-то небольшой деревни, даже без всякого названия у дороги. Сопровождаемый лаем уелиющихся догнать меня уличных шавок я ворвался в деревню и остановился у одного из домов в огороде которого за моим приближением с изумлением наблюдала местная жительница пока я пытался выяснить у нее где я нахожусь и в какой стороне город меня наконец настигли вывалившие языки уставшие дворняги с грозным видом я поднял с земли камень делая вид что сейчас запущу его в них И вся свора, видимо, имевшая печальный опыт, с визгом и пробуксовкой, развернувшись, отправились подальше от меня. Конечно, накинь я каменную кожу, никакие укусы мне были бы не страшны. Но вот говорить, перекрикивая Лай, было бы неудобно. Через некоторое время мне удалось выяснить, куда держать путь. Как оказалось, мне повезло. Я выбрал верное направление. Через полсотни километров, если я продолжу путь, будет трасса которая еще примерно через сотню приведет меня домой. Надеюсь, успею добраться до дома, до наступления темноты. И я опять со всех ног припустил вперед. Достигнув трассы, я не стал выходить на дорогу, а побежал вдоль нее. Машины меня обгоняли, но не сказать, чтобы они были очень уж быстрее меня. Я лишь немного не дотягивал доедущего со средней скоростью автомобиля. Некоторые из водителей видя виде меня слегка притормаживали, некоторое время держались рядом со мной, а потом один из них засигналил, привлекая мое внимание. Подойдя к остановившейся машине, я получил предложение, от которого не смог отказаться, и следующие километры дороги я провел в комфортном салоне автомобиля, рассказывая водителю разные истории из своей игровой жизни последнего времени. Внезапно передо мной появилось сообщение. Выполнено задание уничтожения агрессоров. Получено редкое достижение – защитник Земли. За него доступна награда «Получить». После получения награды вы переместитесь на место отправления по желанию. На этот раз игра давала мне возможность выбрать метод возвращения. Либо продолжить свой путь на машине, либо вернуться в локацию, откуда я отправился на задание. Но это потом. А сейчас мне интересна награда, и, извинившись перед разговорчивым водителем, я жму «Получить». Репутация плюс 100. Опыт плюс 10 тысяч. Выберите предмет за редкое достижение. Редкий предмет «Кольцо усиления духа» давало прибавку к характеристике «Дух», что позволяло усилить все навыки, завязанные на эту характеристику, и кроме того, увеличивало количество доступной маны. Редкий предмет «Сапоги-попрыгунчик». Кроме защиты, эта обувь имела встроенный навык «Прыжок», который позволял совершать огромные прыжки. Чем более прокачаны сапоги, тем дальше и чаще. Редкий предмет «Амулет-инструмент мастера заклятий» позволял улучшить одно из заклинаний на выбор. Редкий предмет «Перчатки связь с оружием». Перчатки позволяли возвращать потерянное оружие. Ну и, конечно же, они предоставляли защиту. Как общий показатель защиты, так и блокировку части урона, наносимого по ним. Редкий предмет «Плащ покров вампира». Здесь, кроме защиты, было встроено умение вампиризм, которое пополняло уровень здоровья владельца за счет противников. Такой богатый выбор заставил меня задуматься. Кольцо будет полезно тем, что увеличит мой запас маны. Да и повышенный уровень духа, хоть у меня пока и нет завязанных на него навыков, наверняка когда-нибудь пригодится. Сапоги в сочетании с моей телепортацией доставят меня куда угодно в пределах видимости. Тоже весьма полезное было бы приобретение. Или может взять амулет. Усилю с его помощью телепортацию и без всяких сапог смогу добраться до куда угодно. Или улучшу свой каменный град и буду убивать всех врагов издали. Или еще лучше, улучшу насос. И после этого смогу использовать заклинание еще чаще. Хороший выбор. Как и перчатки со связью с оружием. Подозреваю, что при развитии из моей дубины получится отличное метательное оружие, о котором я не раз уже мечтал. Швырну во врага и тут же верну с помощью перчаток. А плащ вампира, кроме того, что я наверняка буду в нем стильно выглядеть, еще и даст мне хорошую защиту и крепкое здоровье, и к тому же будет помогать мне убивать противников, вытягивая с них жизни. Что же выбрать? После раздумий я пришел к выводу, что лучшим выбором будет продолжить начатое. Ведь что до сих пор позволяло мне уверенно держаться в первых рядах, несмотря на одиночную игру? Это был мой уникальный навык-насос. А значит, его и следует улучшить. Тем более, что я уже столкнулся с тем, что мне стало не хватать даже его огромной производительности из-за моих слишком уж энергоемких штучек, щита и каменного града. Так что я тыкнул на амулет. Сразу после этого передо мной возник текст вопроса. «Желаете переместиться на место отправления? Да? Нет?» Выбрал «нет». Так как в итоге по времени вышло бы примерно одинаково. Скоро мы должны уже были достигнуть города. К тому же водитель, сделав небольшой крюк, обещал подбросить меня к самому дому. Отложив пока распределение очков опыта на потом, я вернулся к разговору с водителем, а где-то через полчаса-час вышел из машины у самого подъезда своего дома, куда он меня любезно подбросил. Забрав ключи от новой двери у своей соседки, как я с ней заранее договорился, я вошел в квартиру. Кроме видеокамер в комнатах, на столе появилась инструкция по использованию системы видеонаблюдения. К сожалению, просматривать квартиру в свое отсутствие через смартфон, как я раньше задумывал, я теперь не мог. Мой смартфон был либо в степи, либо у агента. Но немного покопавшись, сумел настроить отправку фото с камер на почту по запросу опять же с почты. А она, благодаря игре, теперь всегда была со мной. После этого поел, помылся и сел перед компьютером. Чуть позже почитаю новости. Да и со знакомыми на форуме давно не общался. Интересно, что они смогли нового обнаружить, ведя исследования. Но ну, сейчас распределить очки опыта. За один только этот день я получил где-то треть от всего опыта, что имелся у меня ранее. Очень удачный он вышел в плане прокачки. Вместе с призовым опытом у меня было почти 25 тысяч очков. Хорошо, что я сумел выжить и сберечь это количество. Да и амулет отличный получил. Вот его сначала и улучшу. Привязав к себе амулет, я выбрал насос в качестве цели для улучшения и поднял уровень амулета до 50 -го. Каждые два уровня амулета прибавляли один уровень к выбранному заклинанию. Так что сейчас мой насос стал будто бы 75 уровня сразу наполовину увеличив выработку маны. Амулет «Инструмент мастера заклятий» достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство «Двойное улучшение». Новое свойство позволяло выбрать еще одно заклинание для улучшения. Повторно указать целью насос было, к сожалению, невозможно, и это заставило меня опять задуматься, что выбрать – телепорт или каменный град. Если выберу телепорт, то уже сейчас смогу либо уменьшить его откат всего до половины минуты, либо увеличить расстояние прыжка до сотни метров. А если выберу каменный град, при тех же затратах манны смогу наносить в полтора раза больше урона. На минутку отложил окончательное решение и увеличил уровень каменного града до 50 решив сначала посмотреть, какое дополнительное свойство у него появится. Заклинание «Каменный град» достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство шрапнель. Новое свойство увеличивало количество каменных градин моего заклинания, по одному дополнительному за каждые 10 уровней. Таким образом, сейчас я мог выпускать 5 дополнительных каменных пуль, а всего 6, и теперь выбор стал еще труднее. Очень уж заманчиво было улучшить каменный град, увеличив как урон от снарядов, так и их количество. Но и телепорт манил к себе своими возможностями. Если я сейчас улучшу его откат, плюс вложу в него почти все свободные очки, то откат можно довести примерно до секунды. Что же выбрать? После размышлений все же решил улучшить телепорт. Ведь, как ни крути, но это редкое заклинание, в отличие от обычного каменного града. А редкости на дороге не валяются. К тому же, с малым откатом телепорта, я не окажусь в такой ситуации, как сегодня, когда я смог спастись лишь чудом. Так что я назначил вторым заклинанием, которое будет улучшать амулет, телепорт. Таким образом, подняв его до 75 уровня. В качестве улучшаемого параметра я выбрал время отката, и теперь оно составляло всего 35,5 секунд. То есть я могу прыгать почти пару раз в минуту. Хватило бы маны. А в этом мне как раз поможет улучшенный насос. Свободного опыта было еще более 20 тысяч. Так что теперь надо подумать, куда вложить его. Для меня выбор был между вещами, амулетом или телепортом. В принципе, грамотно вложив весь опыт в амулет и телепорт, я мог сделать его откат менее секунды. Но так как на каждое применение требовалась манна, такое частое использование я пока не потяну. Так что особого смысла в этом пока не было. К тому же подобный стиль боя, частый телепорт, больше подходит для борьбы с одиночками, а мне частенько противостоят и группы врагов. Нужна и защита, поэтому попробую улучшить рубаху. Я поднял ее до 50 уровня. Предмет халчевой рубаха» достиг 50 уровня. Приобретены новые свойства. Блокирование, защита от магического урона. Блокирование подобно щиту срезало часть урона от удара, если он приходился именно на рубаху. Кроме того, увеличивалась энергия, прана, жизнь и, конечно же, защита. До каменной кожи она еще не дотягивала, но если улучшить и туфли со штанами, то выйдет лишь не намного меньше. Поэтому я догнал до 50 уровня и остальные вещи. Предмет «Холщовые штаны достиг 50 уровня. Приобретены новые свойства. Блокирование, защита от магического урона. Предмет кожаные туфли достиг 50 уровня. Приобретены новые свойства. Блокирование, защита от магического урона. Вот теперь я всегда буду защищен своей одежкой. К тому же, заметно возросли и уровни праны с жизнью. Так что теперь только игровая одежда. До зимы, во всяком случае. А там надо будет озаботиться каким-нибудь умением, тепловая завеса или хотя бы пушистая шерсть. Почти весь остаток очков вкинул в амулет, подняв его до 68 уровня. До 70-го опыта немного не хватало, поэтому остановился на 68-м, оставив около 1000 очков на потом. На этом сегодня все. По итогам выходило следующее. Откат телепорта составлял около 14 секунд. А насос выдавал больше 400 манны в минуту, что составляло большую часть всего моего запаса маны. Неплохо было бы приобрести какое-нибудь умение, увеличивающее мой магический резерв. Или волшебный перстенек с накопителем. Или хотя бы вещи наподобие моих, но увеличивающие показатели духа, а не энергии, чтобы выросла мана. А то ведь получается, насос производит ее постоянно, а хранить негде, и она просто исчезает. Впрочем, помимо магического резерва, мне не хватало еще много чего. Например, приемов. С таким частым телепортом я легко смогу оказываться в выгодном положении для удара. А значит, нужны приемы. Нужны еще заклинания, ведь не зря я улучшал насос. Нужны доспехи покрепче, а то ведь сегодня я едва не погиб всего лишь после нескольких ударов. В общем, нужно было много всего, а значит, новости и форум придется отложить. Лучше потрачу оставшееся до сна время на обменник. Вдруг удастся подобрать что-нибудь нужное. Да и мою заявку на покупку заклинания круг шипов стоит проверить. Туда и отправился первым делом. Я по-прежнему был последним в списке из двух человек. Если ничего не изменится, уже завтра смогу купить заклинание за примерно 30 тысяч долларов. Затем долго просматривал ставший еще более богатым на предложение обменник. Хороших стихийных заклинаний так и не нашлось. Но зато мне удалось выменить прием для дубины. Прием, оглушающий удар. Для дубин дает шанс оглушить противника. Выменил его на прием для копья. Шанс оглушения, как и его время, зависели от силы игрока и от уровня приема. Ну и, конечно же, от характеристик противника. Тут же, привязав прием к себе, поднял его уровень до 36 положив вложив весь оставшийся свободный опыт. Завтра проверю, насколько он хорош. Кстати, интересно, какой у меня сейчас уровень? Открыв окно своих характеристик, я увидел, что почти достиг 98 уровня. До него не хватало совсем немного. «Наверное, Брюс уже сотый», — решил я. «Интересно, он уже основал клан?» Но, открыв рейтинг игроков, я с удивлением обнаружил, что я сейчас был в первой десятке игроков, а Брюс все еще не добрался до сотого уровня. Или остальные пока не успели распределить полученный опыт, или я сегодня получил опыта побольше прочих. Надо будет завтра глянуть рейтинг. А сейчас пора спать. Я отправился в кровать... Ведь после пробуждения меня ждет много дел.